Испражненц скорчил такую рожу, будто его заставили одновременно есть лимоны и запивать их лимонным соком в таком количестве, что нить помещалось в урод. Хотя он всего лишь примерил мундир и теперь крутился около зеркала. Но крутился — это красиво сказано. Скорее, нервно дергался в конвульсиях умирающего животного. Мундир был неудобным, сковывал движение, будто загоняя в рамки геометрической фигуры. Хотя и испражненца было далеко не геометрическим, оно находилось скорее даже в некоем четвертом измерении, запихнуть которое в нормальную одежду практически невозможно. К тому же бледно-серый мундир покалывал, у фюзеля чесались шея и живот, а ворот рубашки ему хотелось содрать. Что-то такое же, наверное, ощущает пес, когда его одевают в модный костюмчик. Фюзель рассмотрел в зеркале свое лицо, помятое, как металлический чайничек, упавший со второго этажа прямо на брусчатку. Около носа виднелась уже пожелтевшая гематома. Хозяин рваных крыльев дракона кипел от ярости. Проклинал Альвио Карамель и ее создателя Ля Сахра. До последнего надеялся, что драконолог стал пеплом, только знал, что это не так. Ну ничего, все они еще попляшут. Ярость внезапно переместила свой змеиный, обращающий хрупким камнем взор, на отвратительный мундир. Испражненц потянулся, чтобы поправить подолы. Рукав нехорошо хрустнул. И фюзель решил остановиться. Как же все это было отвратительно, хотя... Если посмотреть с другой стороны, как же все это было прекрасно. Он приехал в горный Хмельхольм. Ему удалось поговорить с Кейзером, и тот согласился. К тому же теперь наверняка стало ясно, что придет война, а можно было не мучить себя догадками и предположениями фантомными образами, которые в любой момент могли рассыпаться и принести только пепел разочарования. Нет, теперь Физель знал наверняка и улыбался во все желтые зубы, когда понимал, что он Часть этой неотвратимой машины, пусть и не столь большой, зато, когда все случится, он достигнет невероятных высот, а ноги из глины обратятся прахом. Фюзель еще раз внимательно поглядел на себя в зеркало и похлопал по выпирающему животу. В принципе, если подумать, он выглядит не так уж плохо, по крайней мере парадно, а именно так и подобает будущему императору. Испражненц словно разрастался, как на дрожжах, достигая размеров гор, становясь гигантом. Но чем больше шкаф, тем громче падает, а чем больше мнит о себе маленький шкафчик, тем ему больнее падать на землю. С падением разбиваются его надежды, и тот грохот, который он ждал, оборачивается ничем, шума от него никакого. Чем больше Фюзель крутился у зеркала и смотрел на свое отражение, тем больше понимал, что оттуда на него смотрит уже не просто хозяин рваных крыльев дракона, а император нескольких харчевин, тот, кто сделал так, чтобы дракон расправил свои крылья и тенью этой накрыл Хмельхольм. По душе тек сладкий сироп, напоминающий о том, что можно будет сократить жалование персоналу, нанять кого попроще, избавиться от этих двух никчемных идиотов и вообще, откровенно говоря, не морочить себе голову всей этой ерундой. Ведь именно это императоры и делают, так ведь? Не морочат голову, а наслаждаются. Засмотревшись на мундир, испражненц совсем позабыл о времени и, когда взглянул на часы, подскочил и выбежал в коридор в сторону магических платформ-лифтов, еще чего не хватало ему спускаться пешком. Его ждали. Эта мысль слегка не укладывалась в голове, но его фюзеля ждал сам Мэр. Его ждали, ожидая действия. А он ждал, вожделея о последствиях.